Прежде всего Козлов высказывает взаимоисключающее утверждение. Указание на роль территории и особенности природной среды, обусловливающей материальную культуру малых этносов, как условие возникновения и существования этнической общности, показывает, что он сам связывает этнос с географической средой. Да и трудно спорить против очевидности. Его заявление о необходимости метисации рас. Такой биологизм, с которым нельзя согласиться. Например, индусы были объединены системой каст и не обращали внимания на то, кто данный брамин, ариец или дравит, и наоборот. Большинство анамитов перед образованием Вьетнама имели французскую примесь, но это не объединило их с французами. Необходимость общности языка — домысел. Есть сколько угодно двуязычных и трехязычных этносов. Например, существование плат не разрушает единство немецкого народа. В Италии народ говорит на четырех языках, но итальянский этнос един. В Японии есть женский язык, так же, как у племени Саджу в Бирме. И наоборот, наличие общего языка не ведет к этническому слиянию. Все дагестанцы говорят по-русски вполне свободно, но кумыки не становятся лакцами. Пресловутая общность культуры и быта чуть выше отрицается самим Козловым. Причем его аргументация против самого себя буквально совпадает с нашей, опубликованной на четыре года раньше, но отсылочной сноски почему-то нет. Из всего сказанного вытекает, что набор признаков, претендующий на достижение объективного мерила, произволен. Думается, что и любой другой набор не решит проблемы, так как дело не в особях видах Homo sapiens, а в связях их между собой. Еще менее целесообразен другой принцип — определения этнической принадлежности по форме номер один паспортного стола. Уже не говоря о том, что такая методика неприменима в странах, где вопрос о национальной принадлежности в анкетах отсутствует, как, разумеется, и для прошлых веков, здесь не учитывается достоверность первичного источника, личного заявления опрашиваемого. Приведу один только пример. Антрополог Рычков обнаружил на побережье Охотского моря потомков землепроходцев-казаков с фамилиями «Атласов», Дежнев и тому подобное. Они записались эвенками, чтобы не платить подоходного налога. Поскольку эвенкийский язык они знали с детства и занимались охотой, то без специального этнографического исследования определить их этническую принадлежность было невозможно. А потому стоит ли отказываться от тех результатов, которые может дать наука? Отмеченные несообразности не просто ошибки. а последовательное применение демографической методики, там, где она неприменима, принципиально. Демограф подсчитывает сходные категории людей по полу, по возрастным группам, по роду занятий и так далее. Для него единица отсчета — человек, а для этнолога, применяющего системный подход, единица — характеристика связи, а объект — система связей. Разница точно такая, как между мерами длины метрами и температуры градусами. Основное для демографа – отыскание одинаковых людей для зачисления их в тот или иной разряд, подлежащий подсчету. Основное для этнолога – установление динамических связей между разными людьми. Простейшая система – семья – состоит из мужчины и женщины и держится на их нисходстве. Усложненная система – этнос или суперэтнос – также держится не на сходстве входящих в него людей – но на устойчивости характера и направления закономерного, поддающегося моделированию изменения связей. В этом смысле этногенез — исторический процесс, но также исторична любая эволюция.